А в это время за дверями бухают чьи-то споги, и в корчэмку сначала валиваются полотняные торбы, потом голова нищего, а затем и он сам. В своих одеждах он похож на чучело с бахчи, однако глаза и язык у него далеко не дедовские. Тётка Зося сразу отворачивается от нищего, она чувствует, что в его слове таится гадина. Здравствуй, красавица, здравствуй, миленькая. Медовы здоровается с Иринкой, а сам вскачь пускает взгляд по всей корчме. Так можно и глаза испортить. "Здравствуйте, пан нищий", сдержанно отвечает Ирина, ничем не обнаруживая своей неприязнь к пришельцу. "А я у тебя не первый раз вижу этого парнягу", сверлит тот глазами Ивося. "И он вас не впервые видит у меня. За чаркой разные гости сходятся". Э-э. Так загоготал нищий, что аж содрогнулся и ходуном заходил у него широкий жабий подбородок. Умеешь ты, красавица, и сказать, и за напитки на едкие не заламывать. Тебе бы только в златоглавах да в сереброглавах венцах ходить. Может, к этим трём чаркам и четвёртую поставишь? Эта горилка, пан нищий, вам будет и не по вкусу. Ивася прокинул чарку, Ирина усо к дверям а деньги кричит Ирина и незаметно перемигивается с тёткой Зосей простите с холода забыл парень возвращается вынимает кошелёк вытягивает акупационные марки а Ирина в полглаза поглядывает на нищего когда же за егосом закрылась дверь нищий снова рассыпал по корчме своё ггг опёрся локтем о стойку Какая забывчивая молодежь пошла! Все на дурника наравит и ласково смотрит на Ирину. Налей мне рыбонька такой, чтобы в животе лягушки заквакали. Выпил он и донжк чарке поцеловал. Где это ее только берешь? Я лишь один раз у партизанца Гайдака вот такое зелье пробовал. Пан нищий ужаснулась Иринка, не говорите о партизанах. а то у меня сразу мороз по коже пошёл нищий понизил голос не такие они голубушки страшные как их малюют фашисты пан нищий не несите всякого вздора если вы ещё будете болтать вот такое непотребное я кликну старшего полицейского стёпочку он тут недалеко ходит и садитесь уже за столик что вам подать горилки солонины старик укоризненно покачал головой Неразумно ты, Еси. И тебе надо думать о спасении души не только перед Богом, но и перед теми, кто придёт после гитлеровцев. Постигни это душой. И впервые у Иринки шевельнулось доверие к нещемому. А может и вправду человек он, хотя у него и язык подозрительный, и свёрло вместо глаз. Хетка Зозя поняла состояние Ерины и с гневом набросилась на нищего. Чего-то кое-кто разъявил рот, как вершу. Чтоб ему язык испасть и выкрутило. Виж, какой праведник нашелся. То он у партизан Горилку хлещет, то почему-то из полиции несется. Нищему всюду подают. Пронзил тот колючим взглядом свинцовых глаз женщину и так стиснул зубы, что на скулах вспухли жалваки. Чего ты из дурного ума обо всех языком треплиш? Иль тебе помила не хватает? Того помила, что по спине шута и шептуна походило бы. Если побираешься, так побирайся. А язык держи в кармане, как кошелек. Иль ты из у вер а немецчица захотел? Тетка Зозя косо поглядывая на бродягу, надела кожушок, повязала с платком, попрощалась с Еринкой и вышла из корчмы. Вот так лучше, буркнул нищий. Ерин, налей еще одну, покрапить душ. Предостережение тетки Зози насторожило девушку, и она уже спокойно ответила: Пан нищий, ваша душа пьяницей станет. Лучше пьяницей, чем изменником, обиделся нищий и неожиданно спросил. Ты сколько марок платишь за литр? Пан нищий хочет корчмарём стать, удивляется Ирина, а в душе тревожится: для чего это выпытывание? И сколько платишь за литр? долбит как дятел нищий. Теперь 15 марок, а осенью цены были ниже. Так-так, что-то прикидывает на морщинах старикан. Налей самой лучшей, бешенной. Я сегодня на радостях хочу напиться. Какая же у вас радость? Большие. Поднял вверх жёлтый как свечка палец. Разве не знаешь, вчера на рассвете у самого моста слетел эшелон с танками. Это уже седьмой на счёту одного человек. Седьмой одного? Не поверила Ирина, ни счёто ли с удивлением, то ли со скрытым подозрением посмотрел на девушку. Неужели ты не слыхала о партизане Морозенко? Не слыхала ни о морозенках, ни о холоденках. И слышать о таком не хочу. Не похвально. Гляди, возвратятся наши, этого не простят кои кому. Еринка возмутилась. Пан нищий, не пугайте меня сегодня, а то я вас могу напугать завтра. И взглянула на дверь. Она тихонько, тихонько раскрылась и закрылась. И на пороге в клубах зимнего тумана вырос стёпочка магазинник. Он теперь в форме шут с поличая, только на голове у него не гитлеровка, а баранья шапка размером с квашню. В ней утопиться можно. Стёпочка молчит рет, окачиваешьшие руки и прислушивается к разговору нищего и Ирины. Я не пугаю тебя, тянет свою нитку нищий, а учу, как кое кому надо жить на свете, кое кто о великом должен думать, кое кто довольен и малым. наливать горькую тем, для кого она сладкая. Ещё одну. Ещё одну. За победу советских войск. И тут Стёпочка рванул с плеча карабин, бросился к нищему, руки вверх, старый дурак. Иж, ничтожество, как разинул пасть, словно старую халяву. Увидим, как она затрясётся. Вшуц, маншафи. Стёпочка схватил нищего за бороду. И неожиданно она осталась в его руке. "Это что за обман и кино?" отарапел Стёпочки, вытрясши в глаза. "Ваши документы и вообще молчать". Бревно неотёсанное, нищий гордо выпрямился, выхватил из кармана жетон агента тайной полиции, сунул его под нос растерянному Стёпочке, быстро пошёл к дверям. И только теперь очнулся полицай, чтот промычал, потянулся к книжчему с его бородкой в руке. Пан Босаврюк. Многоуважаемый пан. Пан Босаврюк сатана в людском обличье, содрогаясь, Серинов вспомнил страшный Гоголевский образ. Был ты в чёрные дни прошлого не с дохы до настоящего времени фашистам пригодился. Возьмите, пан, свои вещественные доказательства. Но разъерённый босовьюк даже не оглянулся с сапогом открыл двери, а потом так хлопнул ими, что в корчэмке затревежали стёкла. Стёпочка очумело посмотрел вслед нищему, затем безнадёжно махнул рукой, понюхал бороду, поморщился. Херзац. Стёпочка, кто же это? удивляется и зябко пожимает плечами Ирина. Полицей вытянул шею, которую подпирал высокий серый воротник шинель Оглинолс. О, это такой вездесущий губитель, от которого не только у меня становится темно в глазах. Чеvon сэрзац с бородкой вертелся возле тебя. Что у него на уме? Откуда ж я знаю? Стёпочка что-то прикидывая, кривится, морщится, лезет рукой к кучерявому затылку, а потом пристально всматривается в дверь и бормочет неизвестно кому, дверям или Иринке. Налей мне чего-нибудь такого. Девушка сердито бросает: "Воды. Я воды не люблю ни в сапогах, ни в животе". Сразу отвечает Стёпочек: "Горилочки налей, холодца подай, свари чего-нибудь". И вообще. Что тебе сварить, топор или зубило, мясо? Насупился полицай и замегал мельничками век. А что за невзгоды пекут тебя? Вишь, она мне топор или зубило тычет поднос. Смотри, чтоб я не ткнул кому-нибудь в перекисших кислиц. И вообще,